В зимнем парке среди запрошенных снегом старых деревьев было удивительно тихо и почти торжественно. Оля медленно шла по дорожке, с наслаждением вдыхая чистый морозный воздух. Странно даже, парк-то в двух шагах от дома, а выбраться погулять все как-то времени не было. Она как будто бы впервые открыла глаза на мир и теперь никак не могла насмотреться досыта. Вот пушистый снег беззвучно осыпался с ветки. Крупная белка в серой зимней шубке большими прыжками пересекла снежную целину и проворно вскарабкалась по корявому стволу старого дуба. Оля застыла на месте, наблюдая, как завораженная за проворным зверьком. А белка вроде бы и не боялась совсем. Уселась возле дупла, умываясь лапкой, будто кошка, и с любопытством посверкивая на нее черными глазками-бусинками. Оля стояла еще немного и пошла дальше, чуть заметно улыбаясь. — Надо же, плутовка какая! Тишину раскололись странные звуки, топот и храп прямо у нее за спиной. Как будто что-то огромное, страшное, догоняет ее и вот-вот догонит. От неожиданности Оля сначала не поняла, что это за звуки, испугалась, побежала зачем-то, и оглянуться не успела, как поскользнулась и оказалась в сугробе. — О, простите меня! Пожалуйста, простите, я не хотела вас пугать! Голос вроде бы вполне человеческий, приятный такой мужской голос с легким иностранным акцентом. Оля поправила сбившуюся шапочку, откинула пряди волос, упавшие ей на лицо, посмотрела вверх, да так и обомлела. Прямо перед ней горцевал всадник на тонконогой белые лошади. Оля всегда думала, что такие красавцы встречаются только в дешевых дамских романах, которые она почитывала иногда украдкой. Брюнет с голубыми глазами, правильные черты лица, смоленные извитки выбиваются из-под жокейской шапочки. А улыбка, друзья и ближние. Что это была за улыбка? Нежная и дерзкая одновременно, мечтательная и чуть застенчивая. Ну, прямо принц на белом коне. Мелькнуло в голове, все как заказывали, но почему-то не радостной была эта мысль, а совсем наоборот, какой-то тоскливый и обреченный. Откуда только он взялся здесь? Оля немного лукавила перед собой. В самом факте появления чудесного всадника ничего особенного, а тем более сверхъестественного, не было. Она прекрасно знала, что неподалеку, в старинной, недавно отреставрированной барской усадьбе, есть развлечения на любой вкус, и конюшни в том числе. Чего только не придумают новориши, ну, желающие почувствовать себя дворянами. А теперь вот можно хоть на тройке с бубенцами прокатиться, хоть верхом. Только вот не похож был этот красавец ни на бандита, ни на разбогатевшего торгаша, ни даже на менеджера крупной компании. Слишком уж легко и уверенно он сидел в седле и держал поводьи. Но Витому было лет тридцать, может быть, даже чуть больше. Но на лицо его еще не легла печать удрученности и озабоченности, которая так безошибочно метит всех, кому приходится каждый день вставать с постели, чтобы потом и кровью бороться за успех в этой жизни. В то же время человек явно не бедный. — Верховая езда, дорогое удовольствие. Кто же он такой? — Оля думала и не находила ответа. А всадник тем временем проворно спешился и подбежал к ней. — С вами все в порядке? Вы не ушиблись? Он протянул ей руку, помог подняться и отряхнуть снег с одежды. Заботливо так, прямо по-братски. Он вроде бы случайно провел ладони по ее длинным распущенным волосам и тоже смутился убрал руку. Но когда встретились их глаза, в лице его что-то дрогнуло, и взгляд опять стал совсем другой. Не победительный и дерзкий, а кроткий и восхищенный. «Могу я спросить, как вас зовут? Ольга. О, какое красивое имя!» Он как будто бы обрадовал, что ее зовут так же, а не иначе. «Ольга, это Эльга». В переводе со старонорвежского ваше имя означает «чистое» и даже «святая». Позвольте представиться, — он коротко поклонился, — Олаф, Скална, Римсон. Мы вместе шли, а лошадь он вел в поводу. За те полчаса, что понадобились, чтобы дойти до конюшни, Олаф успел рассказать себе почти все, — Он родился в маленькой скандинавской стране и был младшим сыном в семье одной из боковых ветвей королевского рода. Мой отец был двоюродным братом короля Гуннара. Так вы принц? — выдохнула Оля почти со страхом. — Да, он смущенно улыбнулся, вот увлеченный в мелком проступке. — Но мне вряд ли придется стать королем. Я очень рад этому. — Почему? У нас конституционная монархия. Королит царствует но не правит Они позируют фотографом, произносят речи в дни праздников и машут руками с балкона королевской резиденции. Знаете, Ольга, это ведь очень утомительная работа — быть символом нации. Зато теперь я свободен. И чем вы занимаетесь, олов И почему так хорошо говорите по-русски? Видите ли, Ольга, по профессии я историк и археолог. Тема моей работы — это связи, которые существовали между нашими народами в глубокой древности. Может, быть, вам известно, что первые русские князья были... Э, как это? Он задумался на минуту, припоминая трудное слово. О, варяги! А женой конунга Гарлда Смелого была русская княжна. Он увлекся и говорил еще очень долго. Когда они дошли, наконец, до конюшни, Оля уже знала о конунгах инглингах и Скелдунгах едва ли не больше, чем о своих ближайших родственниках. Точнее, больше. Ведь даже отца Оля не помнила, а мама никогда не рассказывала. Когда Оля была еще маленькой, на вопрос «Где мой папа?» мама никогда не отвечала, а только сжимала губы в ниточку, и глаза у нее делались ледяные. Потом она и спрашивать перестала, поняла, что маме неприятно. А теперь она стояла лицом к лицу с мужчиной о встрече, с которым мечтала всю жизнь, и не знала, что делать дальше. — Ольга, прошу вас. Он взял ее за плечи, повернул лицом к себе. — Я очень вас прошу, подождите меня всего несколько минут. Это очень важно для меня. Он почти бегом миновал ворота и скрылся из виду. Оля осталась одна. Она была совершенно ошарашена произошедшим а потому даже рада была возможности привести мысли в порядок и немного прийти в себя. Ну, вот как говорится, сбылась мечта идиотки. Умный, красивый, молодой мужчина. Кажется, влюблен в нее не на шутку. Разве не этого она так хотела? Тогда почему же совсем не радостно на душе? Почему ей тоскливо и страшно? Да так что мурашки бегают между лопатками. Наверное, я просто замерзла. — решила Ольга и принялась энергично прохаживаться взад-вперед на утоптанном пятачке перед административным зданием. Она почти согрелась, когда взглянула ненароком на свое отражение в окне. Да так и обомлела! Из мутного стекла на нее смотрела хорошенькая молодая женщина с распущенными светлыми волосами и огромными голубыми глазами одетая в белую куртку с пушистым воротником, но прямо снегурочка. Оля улыбнулась своему отражению, зарылась лицом в белый мех, и вот тут ей стало страшно по-настоящему. Стоп! У меня же никогда такой куртки не было. Только сейчас Оля поняла, что она не чужая одежда. И почему вдруг зима есть, только что была ранняя осень? Какое сегодня число? Какой год? И где я, в конце концов, оказалась? Оля лихорадочно пыталась вспомнить, что было с ней вчера, позавчера или неделю назад, и не могла. Странный маленький человечек по имени Шарль девиль обещал ей неземную любовь в обмен на ее бессмертную душу, и условия договора он выполнил в точности, а что будет дальше? Оля почувствовала, что в душе поднимается мутная волна паники. Ей захотелось сбросить все и бежать отсюда без оглядки, вернуться в свою привычную, серенькую, на такую теплую, надышенную жизнь и забыть Шарля де Вилля, как страшный сон. Но олов уже бежал к ней и махал рукой. Он успел переодеться, но, видно, уж, очень торопился, даже пальто не застегнул, и редкие снежинки опускались на его чуть встрепанные, вьющиеся волосы. — Ольга, как хорошо! Я боялся, что вы уйдете, очень боялся. Вы замерзли? Пойдемте скорее, здесь моя машина, совсем недалеко, на стоянке. Он галантно распахнул перед ней дверцу темно-синего «Вольву». Ольга удобно устроилась на мягком сиденье и немного успокоилась. — В самом деле чего она боится? Ведь все так хорошо. — Сейчас он, наверное, пригласит ее в какой-нибудь шикарный ресторан, там будут гореть свечи, играть тихая музыка. Они будут пить вино из высоких бокалов и, может быть, даже танцевать, а потом, потом они проведут ночь вместе. Воля даже покраснела при мысли об этом. Горячая волна пробежала по всему телу от макушки до пяток, думать было и сладко, и стыдно немного. Голов сидел рядом с ней, смотрел прямо перед собой, положив обе руки на руль и не трогался с места. Как будто хотел сказать что-то и не решался. Наконец повернулся к ней. — Ольга, я хотел вам сказать. Словом, я никогда не встречал такой женщины, как вы. У меня такое чувство, что я всю жизнь вас знаю. Или всю жизнь искал именно вас. — Понимаю, все случилось слишком неожиданно, но мне так не хочется с вами расставаться. Сегодня день святого Валентина, праздник влюбленных. Я никогда особенно не верил в него. А вот теперь верю. Давайте поедем вместе, куда-нибудь вместе. Разумеется, если у вас нет других планов на сегодня. Вы согласны? Оля кивнула. Так куда мы направляемся? Он шутливо поклонился и снял несуществующую шляпу. Располагайте мною, прекрасная дама. Это ваш город, И я повинуюсь. А и в самом деле куда? Не признаваться же, что всю жизнь, проживя в Москве, она прошмыгивала напуганной мышки от работы до дома и обратно. В ресторанах Ольга не бывала. Не считать же тот единственный визит в кафе с Маргошей. Но и так обидно выглядеть дурочкой. Она совсем засмущалась и произнесла, как-то робко, почти по-детски. Я не знаю. Олаф еще помолчал немного, барабаня пальцем по рулевому колесу, и вдруг спросил. — Скажите, Ольга, что вы любите больше всего? Она вспомнила почему-то единственный свой заграничный отдых в Турции. Десять дней бездумного и беззаботного ничего не делания на берегу теплого моря, когда не было ни забот, ни ответственности, только ласковые волны, шезлонку бассейна и даже коктейли в баре по вечерам. И пусть отельчик был трехзвездный, самый дешевый, и приходилось ходить на городской пляж, а турки были слишком назойливы, смущали ее постоянно своими масляно-томными взглядами и недвусмысленными предложениями, все равно было хорошо. Вот где ей хотелось бы оказаться по-настоящему. Но где же взять это все в зимней Москве? Как мама говорила, мало ли что ты хочешь, ресторанчик бы что ли какой-нибудь вспомнить». Но неожиданно для себя Оля сказала, «Мне нравится солнце и море, качаться на волнах, пить коктейли у бассейна, и чтобы было тепло». Это прозвучало так театрально и неестественно, что Оля тут же класс, но олов кажется, ничего не заметил, только рассмеялся. «Нам с вами нравится почти одно и то же, это же просто чудо!» Он резко тронулся с места, и выехал на оживленную улицу. Через несколько минут они уже неслись по АМКАДу в потоке машин. олов смотрел теперь только на дорогу, а на Ольгу вроде бы даже внимания не обращал. Интересно, что он задумал? Неужели сейчас они поют в аэропорт? Сядут самолеты, через пару часов будут загорать где-нибудь под жарким солнышком, а как же паспорта, билеты, визы. Ольга зачем-то пошарила в карманах куртки. Так и есть. Ни документов, ни денег. — олов а куда мы едем? — робко спросила она. — Не скажу. Это будет сюрприз. — Спокойствие и уверенности ей такой ответ не прибавил. Ольга вспомнила, как мама всегда ее предостерегала. Не садись у машины к незнакомым, а то завезут куда-нибудь, убьют, ограбят, изнасилуют. Мама всегда запирала двери на три замка и смотрела криминальную хронику по телевизору, а вечером, когда Ольга приходила домой с работы, рассказывала про всякие ужасы, которые успели произойти в мире и в окрестностях. Ольга сейчас просто воочи увидела ее лицо, поджатые губы, морщинку между сдвинутых бровей, узелок седых волос на затылке. Неужели мама была права? И симпатичный, и обходительный, и вежливый незнакомец вполне может казаться убийцей или насильником. Да-да, именно незнакомец, она же знает о нем только то, что он сам рассказал, а придумать можно все, что угодно. Где-то на юго-западе они свернулись с окружной дороги на улицу, названную почему-то в честь Инесса Арманд. Возле большого торгового центра у метро Олаф с сомнением покачал головой, но все же остановился. — Простите, Ольга, я снова вынужден оставить вас ненадолго. Он действительно вернулся через несколько минут, веселый, с какими-то пакетами в руках, бросил их на задние сиденья и весело спросил. — Ну, как? Не скучали? Уже недолго осталось. Здесь совсем близко. Ехать и в самом деле пришлось недолго. Минут десять они еще крутились по улицам, застроенным типовыми многоэтажками, когда Ольга увидела огромное здание стекла и бетона с прозрачным куполом, а Олаф уже высматривал место на парковке. А все-таки что это? Похоже на какой-то спортивный комплекс? Аквапарк! Самый крупный в Европе, раньше такой был только в Хельсинки, Олаф отвечал, рассеянно, пытаясь втиснуться между черным джипом, с стонированными стеклами и довольно с дропезным Жигуленком. Сейчас вы все сами увидите. В светлом и чистом холле, выложенном мраморной плиткой, Ольга сперва немного оробела. Зато Олаф вел себя уверенно, как завсегда ты, перемолвился о чем-то с девушкой на ресепшен и тут же вернулся к ней. Вот. Он протянул какой-то странный браслет с блестящей металлической бляшкой. Это номерок от раздевалки. Наденьте на руку, чтобы не потерять. А здесь... Он протянул большой полиэтиленовый пакет. Здесь все, что вам может понадобиться. Я жду вас у бассейна через десять минут. Оля Покорно взяла пакет и прошла по коридору, сияющим какой-то неестественной чистотой. В раздевалке она устало опустилась на лавочку и в который уже раз за сегодняшний длинный день попыталась собраться с мыслями. Плескаться в бассейне совсем не хотелось, а вот теперь придется. Сама напросилась, а еще придется о чем-то говорить с незнакомым, по сути, человеком, и, наверное, не только говорить. Пусть он так красив, умен, вежлив и обходителен, но он чужой. В душе ее нет любви к нему, только скука и страх, а главное ожидание, неминуемой беды, которая вот вот должна случиться. Оля вздохнула. Нечего рассиживаться и нагонять на себя грустные мысли. Надо идти переодеваться, раз уж пришла сюда. Она приоткрыла пакет и заглянула внутрь. Так купальник большое махровое полотенце, мыло, шампунь, даже шлепанцы резиновые не забыл. Ну, а уж какой заботливый кавалер и кучу денег на нее потратил. Все новое, дорогое, я вам только что из магазина. Надо же, один купальник почти сто пятьдесят долларов стоит, а с виду простенький. Ольга снова вздохнула, словно древняя старуха, и пошла к душевой. В первый момент она немного растерялась. Аквапарк ошеломил ее своей величиной, звуками музыки, обилием купающихся людей. У ее ног лежал огромный бассейн странной изогнутой формы, который то сужался, то расширялся. Здесь были горки, искусственные водовороты, и волны накатывали почти как настоящие. У бассейна стояли пластиковые столы и стулья, и люди пили коктейли из высоких бокалов. Действительно, почти как на курорте. Оля поискала глазами своего спутника. — Вам нравится? — Ольга услышала знакомый голос и вздрогнула от неожиданности. — Ну, что это за привычка? Подходить со спины. — Вы прекрасно выглядите, Ольга. Может, быть, хотите что-нибудь выпить или сразу пойдем купаться? Он смотрел на нее и сиял улыбкой, как мальчишка. Так старался доставить ей удовольствие, что Ольга даже почувствовала легкий укол совести. Она пробормотала что-то неопределенное, но Олаф, кажется, и не заметил. Можно сначала поплавать вот здесь, где вода почти спокойная, потом где волны. Он подал ей руку, в воду они вошли вместе. Ольга всегда любила плавать, жаль только удавалось очень редко. И только сейчас она почувствовала себя по-настоящему хорошо. Будто каждая клеточка ее тела поет и радуется, может и правда. Вот оно счастье! она услышала легкий хлопок который раздался откуда то сверху и дымок еще был легкий сероватый дымок может пиротехника какая лениво подумала ольга покачиваясь на теплых таких ласковых ручных волнах а потом начался кошмар свет погас раздался звон стекла и сверху посыпались осколки вокруг страшно закричали люди почему то вдруг сразу стало очень холодно. Неужели крыша рухнула, — подумала Ольга, — и где? олов ведь только что был рядом. Она протянула руки к нему через холод и темноту, ища защиты и спасения. А с высоты уж летел огромный острый кусок стекла. Оля его не увидела, только почувствовала страшный удар, который пришелся по голове и по шее. Сначала была боль, потом по плечам потекло что-то теплое и липкое, а потом она перестала чувствовать свое тело и вообще что-либо чувствовать».